Дервиш заговорил глухо. Мне говорят, зачем ты не украсишь свой приют пестрыми коврами? Но когда пронесся призывный крик героев, что делать с песнью певца? Когда конь несется в битву, как я могу прилечь среди цветущих роз? Стрик полный изумления разбил руками. О каких войнах ты говоришь? Что может грозить султану великолепному, самому сильному из всех мусульманских владык. Только тогда заплавят огни чужих боевых лагерей, когда он сам захочет воевать. Грозный огонь движется с востока, и он сожжет все. Старик покачал головой. «О, нет! Пока Хорезм Шах вложил меч в ножны, все будет тихо, и в долинах Маверран и на всех границах царства Харезма". В комнату бесшумно вошел старый невольник с тяжелой цепью на ногах, подхваченный ремешком у пояса. Он принес корзину с разнообразной едой, купленной на удивительный динар. На избожденное тело высокого старика был накинут короткий полосатый халат. Длинные полуседые волосы его не спадали на плечи. Разослав на ковре шелковый платок, он положил лепешки, миндальные пирожки, расставил чашечки с медом, фисташками, миндалем, изюмом, засахаренными лоптями дыни и другими сладостями. «Позволишь ли ты поговорить с этим старым рабом?» — Говори, почтенный путник. — Откуда ты родом? — отец спросил у раба Дервиш. — Издалека, из земли русской. Я жил у своего отца-рыбака на берегу большой реки Волги, а по здешнему ее называют Итиль. Меня еще мальчишкой захватили Джигиты соседнего с нами Суздальского князя. Князь, по-нашему, все равно, что ваш хан или бег. Князья наши между собой воюют, и кто кого побьет, тот у побитого князя заберет в плены и мужиков, и баб, и девок, и детей. А затем князь всех продаст, как баранов, в чужеземную сторону. Так и меня, и сестренку князь продал купцам болгарским». Те отвезли в свой торговый город Бильдар на реке Ками, а оттуда всех пленных и меня с ними погнали через пустыню сюда, в Гурганш. А куда продали сестренку, не знаю, давно это было. Вот и волосы у меня повисли белыми космами, как у старого козла. А все хотелось бы увидеть родной кишлак на высоком яру реки. Я научился говорить по-туркменски и по-персидски. Если бы не другие наши пленные, я бы совсем забыл нашу родную речь. С земляками иногда встречаться на базаре и словом своим перекинешься. Да, многое их здесь ходит, — Звонят цепями. — Как же тебя зовут? — спросил Дервиш. — Здесь меня зовут Саклап, а наши пленные кличут по-прежнему «Дед Славка». — Прости меня за смелое слово, — старик поклонился Дервишу до земли.